Директор Франсуа не возражает против этой темы, но все это будет зависеть от решения нового преподавателя, который, вероятно, со следующей недели приступит к исполнению своих обязанностей. «Я взял на себя немалую задачу. Гуманизм — чертовски трудная проблема», — в раздумье закончил Бертольд низким грудным голосом. «А не лучше ли тебе выбрать не столь общую тему?» посоветовал Мартин. «Может быть, ты возьмешь какого-нибудь современного автора?» предложила Лиза Лотта, ободряющий, глядя на сына, серыми удлиненными глазами. Мартин удивился. «Удобно ли теперь выступить в школе с темой о современной литературе?» Обычно Мартин и Лиза Лотта сходились во мнениях. Но она, христианка, из старинной прусской чиновничьей семьи Ранцовых, склонялась часто к более радикальным суждениям. Мартин заговорил о другом. Сообщил, что после обеда он ждёт Жака Ленделя. Это сейчас же отвлекло Бертольда от гуманизма. Неужели ему воспользоваться машиной? Отец, не зная, все устали в своей работе, целыми днями колесит по городу. Бертольду редко выпадает возможность получить машину. В случае опускать нельзя. Неплохо, например, съездить на спортивную площадку, потренироваться в футбол. А это как раз на Саксонском проспекте. Прекрасный предлог для автомобильной прогулки. В удовольствие это правда должно стоит 3 часов, которые он предназначил для гуманизма. Пустяки. Для гуманизма он всегда урвёт время. А вот когда ему удастся ещё раз урвать для себя машину, Неизвестно. Поэтому, как только встаёт из-за стола, Вертольд прощается с родителями. Он телефонирует школьному товарищу Курту Бауману, предлагая ему встретиться у Галижских ворот, чтобы вместе ехать на спортивную площадку на Саксонском проспекте. Курт Бауман совсем не в восторге от предложения Вертольда. У него испортился радиоприёмник. Он его разобрал, «Надо доискаться, в чем там дело. На это нужно время». Но Бертольд не отстает. Он говорит о сюрпризе, который ждет Курта. В его голосе такое торжество, что Курт догадывается. «Ты получил машину? Вот здорово!» Бертольд Аперман – хороший товарищ. Он делится честно и справедливо. Сам списывает у Курта математику. А ему позволяет списывать у себя сочинения по литературе. А когда шофёр Франски пускает их к рулю, он правит 2/3 времени, а на треть уступает руль Курту Бауману. Наконец-то Бертольд сидит рядом с шофёром Франски. Конечно, Франски иногда бывает не в духе, и тогда он не склонен разговаривать, но сегодня он в хорошем настроении. Бертольд видит это сразу. Несомненно, он их и к рулю пустит, хотя не достигшем 18 лет водить машину воспрещается. Бертольд прямо трепещет, скорее бы выехать на окраину, но обнаружить своё нетерпение было бы недостойно мужчины. И он ведёт с Августом мужской разговор об общем положении вещей, об экономике и политике. Август Франский и Бертольд отлично понимают друг друга. Потом Францки действительно пускают к рулю Курта Баумана, а Бертольд сидит без дела на заднем сидении, и ему вдруг вспоминается маленький эпизод, связанный с похоронами доктора Гейнциуса. Отец разрешил ему воспользоваться машиной, чтобы поехать на расположенное за городом кладбище. Когда возвращались домой, он посадил к себе в машину Курта Баумана и своего двоюродного брата Генриха Лавенделя. Серый, унылый вид лесного кладбища и процедура похорон очень расстроили Вертольда. А товарищи его спустя 5 минут после похорон, видимо, больше интересовались машиной, чем покойным. И главным образом тем, пустит ли их шофёр французский к запретному рулю. Вертольд не понимал, как можно так быстро стряхнуть с себя тяжесть только что пережитого. И даже сейчас Глядя на сидящего за рулем Курта Баумана, он в недоумении задумывается. Но когда очередь садится за руль, доходит до него, все его тягостные размышления вмиг вылетают из головы. И в нем, и вокруг него ничего не остается, кроме уличного движения в юго-восточной части Берлина. На Корнелиус-Штрассе тем временем ждали господина Жака Лавенделя. Госпожа Лизылота радовалась его приходу. Мартин, она это знала, его недолюбливал. Мартину было неприятно, что младшая сестра его Клара Аферман стала женой выходеца из Восточной Европы. Жак несомненно прекрасный коммерсант, человек с состоянием, знает свет, всегда предупредителен, но он равнодушен к таким вещам, как достоинство, приличие, выдержка. Нельзя сказать, что у него самого какие-нибудь кричащие назойливые манеры. Нет. Но он очень уж неприкрыто называет неприятные вещи своими именами. И тихая приветливая улыбка, которая появляется на его лице, когда при нём заговаривают о чести, достоинстве и прочем, раздражает Мартина. Элизалуту это не раздражает. Ей нравится шурин. Она выросла в суровой семье Ранцовых. Её отец был в высоких чинах, на низком окладе.